Вот от каких деталей иногда зависит правосудие. А, вы выглядите даже еще более озадаченным. Вполне понятно, в чем суть. Два момента. Во-первых, Бэг был приговорен в результате ошибочного опознания рядом свидетельниц. Не то десятью, не то одиннадцатью. Тут я промолчу. Но вдобавок он был осужден по безоговорочному выводу некоего специалиста по поддельным и анонимным почеркам нашего старого друга Томаса Геррина. Он был вынужден предстать перед комиссией по расследованию дела Бека и признать, что благодаря его показаниям был дважды осужден невинный человек, а всего лишь за год до этого признания он под присягой обличал Джорджа Идолджи. По моему мнению, его не следует допускать на скамью свидетелей, и каждое дело с его участием должно быть пересмотрено. Ну и второй момент. После доклада комиссии казначейство компенсировало Бека пятью тысячами фунтов. Пять тысяч фунтов за пять лет. Можете сами рассчитать таксу. Я потребую три тысячи. Компания набирала силу. Он напишет доктору Баттру с просьбой о встрече, директору Уолсовской школы, чтобы навести справки о мальчике с пэке. Капитану Энсону, чтобы получить доступ к полицейским документам по этому делу, и еще Джорджу узнать, не вел ли он какого-либо спорного дела в Уолсоле. Он просмотрит доклад Адеке, чтобы определить размах унизительного фиаско Геррина, и официально потребовать от министра внутренних дел нового и исчерпывающего расследования всего дела в целом. Он планировал посвятить следующие пару дней анонимным письмам в попытке превратить их в менее анонимные, перейдя от графологии к психологии для возможного определения автора. Затем он передаст досье доктору Линсу Джонсону для экспертного сравнения писем с почерком Джорджа. Джонсон был ведущим специалистом в Европе. Недаром же мэтр Лабори обратился к нему в деле Дрейфуса. «Да», — подумал он, — «к тому времени, когда я закончу, дело Идлджи наделает не меньше шума, чем дело Дрейфуса во Франции». Он сел к письменному столу с пачкой писем, лупой, блокнотом и своим механическим карандашом. Сделал глубокий вдох, а затем медленно, опасливо, будь то ожидая, что на волю вырвется какой-нибудь злой дух, Развязал ленты на пачках священника и шпагат на пачках Брукса. Письма священника были датированы карандашом и перенумерованы в порядке получения. Письма торговца с кабинными товарами собраны без всякой системы. Он прочел их во всей их ядовитой ненависти и издевательской фамильярности, их хвостливости и безумности, с их величественными претензиями и их вульгарностью. Я — бог, я — бог всемогущий, я — дурак, врун, праныра. проныра. О, почтальон у меня попотеет. Смехотворно. Однако наложение смехотворности на смехотворность равнялось дьявольской жестокости, от которой мог помутиться рассудок жертв. А Артур продолжал читать, его гнев и отвращение слегка улеглись, и он попытался пропитаться этими фразами. — Вы грязные подлюги, вам требуется пятнадцать месяцев тюрьмы. — Я остер, так уж остер. Ты, толстый мерзавец, ты у меня в кулаке, ты грязный подлюга, ты чертова обезьяна. Я знаю всех франтов. У меня есть для этого разбойник, так твой не похлеще. Кто стибрил яйца в среду ночью? Зачем ты или твой приятель? Но не думаю, что повесит меня. Он читал и перечитывал, сортировал и пересортировывал, анализировал, сравнивал, аннотировал. Постепенно зацепки превращались в подозрения, а затем гипотезы. Для начала существовала или нет шайка потрошителей, но... Во всяком случае, создавалось впечатление, что имелась шайка анонимщиков. «Трое», — заключил он, — «двое молодых, взрослых и мальчик». Двое взрослых иногда, казалось, скрещивались, однако он определил между ними различия. Один был просто злобен, тогда как у другого наблюдались взрывы религиозной мании, колебавшиеся от истерического благочестия до возмутительных кощунств. Именно он подписывался сатаной, богом и их теологическим воссоединением. Бог — сатана. Ну, а мальчик попросту захлебывался грязнейшими ругательствами, и Артур определил его возраст от 12 до 16 лет. Взрослые, кроме того, бахвалились своей способностью подделывать почерки. — Ты думаешь... «Мы не сможем изобразить почерк твоего сынка», написал один из них священнику в 1892 году. И в доказательство целая страница трудолюбиво заполнена похожими подписями всех членов семьи Идоджи, семьи Брукса и других людей в округе. Для значительной части писем использовалась одна и та же бумага. И присылались они в одинаковых конвертах, Иногда начинал один автор, а затем уступал место второму. За излияниями бога-сатаны на той же странице следовали кривые каракули и скверные, во всех смыслах, рисунки паренька. Это наводило на мысль, что все трое жили под одной крышей. Но где могла находиться эта крыша? Поскольку во многих случаях в Уайрли письма прямо подбрасывались жертвам, Было логично предположить близкое расстояние, не больше мили или полутора миль. Затем, какого рода крыша могла укрывать трех таких песцов? Какое-нибудь заведение, приютившее под одной кровлей молодых людей мужского пола? Школа частного репетитора? Артур сверился со справочниками образовательных учреждений, но на более или менее правдоподобных расстояниях не нашел ничего. Могли ли трое негодяев быть тремя клерками в конторе или тремя подручными в мастерской? Чем больше он взвешивал этот вопрос, тем больше склонялся к выводу, что они были членами одной семьи, два старших брата и младший. Некоторые письма были чрезмерно длинными, что указывало на семью бездельников, не знающих, куда девать время. Ему требовалось больше конкретных данных. Например, Уолсолская школа выглядела постоянным фактором в деле, но насколько важным фактором? И как насчет вот этого письма, религиозный маньяк совершенно очевидно ссылается на Мильтона. Мильтон — потерянный рай, падение сатаны и пылающее озеро Ада, которое автор объявил предназначенным ему.